Искусство и правда. Элегия, Ода, Сатира. Эпиграф. О, как мне хочется смутить веселье их и дерзко бросить им в лицо железный стих, облитый горечью и злостью. Лермонтов. Была пора, Театра зала то замирала, то стонала, И незнакомый мне сосед Сжимал мне судорожно руку, И сам я жал ему в ответ, В душе испытывая муку, Которой и названия нет. Толпа, как зверь голодный, выла, То проклинала, то любила, Всесильно властвовал над ней Могучий, грозный чародей. Я помню, Бледный лик Гамлета, тот лик, измученный тоской, С печатью тайны роковой, тяжелой думы без ответа. Я помню, как пред предмертвецом, с с лицом, С бессмысленным и страшным взглядом, Насквозь проникнут смертным хладом, Стоял немой он, и потом разлился Всем душевным ядом, и слышал я, как он язвил. В тоске больной и безотрадной, Своей иронией нещадной, всё что когда-то он любил, А он любил, я верю, свято, Офелию побольше брата. Ему мы верили, Одним с ним жили чувством Дети века, И было нам за человека, За человека страшно с ним. И помню я лицо иное. Иные чувства прожил я. Еще до ныне предо мною тиран, гиена и змея с своей извительной улыбкой, щелом бесстыдным, с речью гибкой и безобразной, и хромой. Ричард коварный, мрачный, злой, Его я вижу с леди Анной, Когда, как рая, древний змей, Он тихо вслух вливает ей Яд обаятельных речей, И сам над всей удачей странный Хохочет долго смехом злым, Идя поговорить с портным. Я помню сон и пробужденье, Глуждающий дикий взгляд, пот на челе, в чертах мученья, какое знает только ад. И помню, как в испуге диком он леденил всего меня отчаянье последним криком «Коня!» Полцарства за коня! В его утру под эздемоны в нездешних муках я видал. Ромео плач лира стоны волшебник нам передавал. Любви ли страстный нежный шепот, Иль корчи ревности слепой, Восторг или грусть, мольбу или ропот всё заставлял делить с собой. В нескладных драмах Полевого Бывало за него сидишь, С благоговением молчишь и ждешь. Вот, скажет два-три слова, И их навеки сохранишь. Мы Веронику с ним любили, За честь сестры мы с Гюгом мстили, И человек уж был таков, Мы терпеливо выносили, Как в драме хвастал Лепунов. Угас вулкан, окаменела лава, Он мало жил, но много нам сказал. Искусство в нем нам не была забава, страданием его падита слава, как Прометей, он пламень похищал, как Прометей, он был терзаем в ранах. Действительность с циническим обманом сливалась так в душе его больной, что жил вполне он жизнью чужой и верил сердце вымышленным ранам, он трагик был с людьми. С собой один трагизма, жертва, жрец и властелин. Угас вулкан. Но были извержения так страшны, Что поддельные волнения не потрясут, Не растревожат нас. Мы правду в нашем трагике любили, Трагизма правду с ним мы хоронили. Застыла лава, лишь вулкан погас. Искустиные взрывы сердцу чужды, И сердцу в них нет ни малейшей нужды. Покойся ж в мире, старый властелин, Ты был один, останешься один. и вот пришла пора другая опять в театре стон стоит полусмея с полурыдая на сцену вновь толпа глядит и с нею истина иная со сцены снова говорит но эта правда не похожа на правду прежнюю ничуть она простее но дороже здоровье действует на грудь, да ей самой здоровье, Боже, пошли впредь счастливый путь. Поэт, глашатый правды новый, нас миром новым окружил, и новое сказал он слово, хоть правде старой послужил жила то правда между нами таяз в душевной глубине быть может мы ее и сами подозревали не вполне то в нашей песне благородной живой размашистой свободной святой как наша старина порой нам слышала сна то в полных доблестей сказаниях О жизни дедов и отцов, В святых обычаях, преданиях И хартиях былых веков, То в небалованности здравой, В ума и чувства чистоте, Да в чуждой хитрости лукавой Связей и нравов простоте. Поэта образы живые Высокий комик вплоть облег. Вот отчего теперь впервые По всем бежит единый ток вот от чего театра зала отверу донизу одним душевным искренним родным восторгом вся затрепетала любим торцов пред ней живой стоит с поднятой головой бурнус, напялив обветшалый с растреппанную бородой несчастный пьяный исхудалы но с русской чистую душой Комедий в нем плачет перед нами. Трагедий хохочет вместе с ним. Не знаем мы и ведать не хотим. Скорей в театр. Там ломится толпами. Там по душе теперь гуляет быт родной. Там песня русская свободно, звонко льется. Там человек теперь и плачет, и смеется. Там целый мир. Мир полный и живой, и нам, простым, смиренным чадом века, не страшно, весело теперь за человека. На сердце так тепло, так вольно дышит грудь, любим торцов в душе так прямо кажет путь. Великорусская на сцене жизнь пирует. Великорусское начало торжествует, в великорусской речи склад, и в присказке лихой, и в песне игреливой великорусской ум, великорусский взгляд, как Волга-матушка, широкий и гулливый, тепло, привольно, люба нам, уставшим жить болезненным обманом. Театра зала вновь полна, партеры ложи блещут светом, и речь французская слышна привыкших шаркать по паркетам. Французский о произносить, тут есть охотников немало, кому же обезьяной быть ума и сметки не ставало. Но не одни бантоны тут, уже и ученых стая, похвальной ревностью пылая, они безмездно взяли труд по всем эстетикам немецким, втолковывать героям светским, что есть трагизм и то и сё, Корнель и эдакое «всё». Из образованных пришли тут два-три купчика в немецком, а не во вкусе сам в светском себе бинокли завели. Но бросим шутки, Тон. Печально, не смешно, что слишком мало в нас достоинства, сознания, Что на эффекты нас поддеть не мудрено, Что в нас не вывелся бичеванный давно Дух рабского слепого подражания, пускай на талант, пусть гений, дай бог ей, да нам не ко двору пришло ее искусство, в нас слишком девственно, свежо и просто чувство, чтобы выкидывать колено почудней. Пусть будет фальш мила Европе старой, или америке без зуба молодой, собачьей, старостью больной, но наша Русь крепка. В ней много сил и жара, и правду любит Русь, И правду понимать дана ей Господом святая благодать, И в ней одной теперь приют себе находит Все то, что человека благородит. Пусть дети старые, чтоб праздный ум занять, Хлам старых классиков для штуки воскрешают, Но нам за ними лесть какая будет стать, Когда иное наживит и занимает, Пускай боролись в недавние времена, и Лессинг там, и Шиллер, благородный с ходульностью, Увы, как видится, бесплодно, но по натуре нам ходульность та смешна. Я видел, как Реслей детей наверх бросает, и больно видеть то и тяжко было мне. Я знаю, как Рошель по часу умирает, и для меня вопрос с ней. Разрешен вполне. Лишь в сердце истина. Где нет живого чувства, там правды нет, и жизни нет, там фальшь. Не вечное искусство. И пусть в восторге целый свет, но наше неуместно восхищение. У нас иная жизнь, у нас иная цель. Америки с Европой, мы, Рошель, Столодвижения, иные ухищрения, Игрушки, сродные их старческим летам, Оставим. Пусть они оставят правду нам. 1854 год Искусство и правда Эпиграф из стихотворения Лермонтова Как часто пеструю толпою окружен. Написано в связи с двумя совпавшими событиями. В январе 1854 года была поставлена пьеса Островского «Бедность не порог», и одновременно в Москве гастролировала известная французская трагическая актриса Рошель 1821-1858 год стихотворение вызвало оживленную реакцию современников. В дальнейшем Григорьев иронически высказывался об этом своем запальчивом произведении. Могучий и грозный чародей имеется в виду Павел Степанч Мачалов, 1800-1848 годы, актер-трагик. С его именем Григорьев связывал целую эпоху русской культуры. Офелию побольше брата, за человека, за человека страшно с ним, реминесценции из трагедии «Гамлет» в переводе полевого. Ричард, коварный, мрачный, злой. «Коня, полцарства за коня», имеется в виду трагедия Шекспира, Ричард Третий. Полевой Николай Алексеевич, 1796-1846 годы, журналист, прозаик, историк. После запрещения в 1834 году его журналы «Московский телеграф» много писал в драматическом роде. Мы и Веронику с ним любили, за честь сестры мы с Гюгом мстили. Имеются в виду драмы полевого «Уголино» и «Смерть и честь», в которой Мочалов исполнял роль Гюга Бидермана. Как в драме хвастал Липунов, имеется в виду драма кукольника князь Михаил Васильевич скопин в которой Мочалов исполнял главную роль. Поэт глашатый правды новый Островский. Высокий комик, проф. Микалыч Садовский, 1818-1872 годы, актер Малого театра, и исполнитель роли Любима Торцова в пьесе «Бедность не порог». Бонтоны, от французского «бонтон», «bon ироническое обозначение светских людей. Дух рабского слепого подражания, цитаты из «Горя от ума», «И правду любит Русь, все то, что человека благородит». По сообщению Самарина, этот пассаж вызвал раздражение у Хомякова, заметившего, что нет оснований говорить о духовном преуспеянии России под державную сенью в то время, когда нельзя напечатать второй части «Мертвых душ», не перепечатать первый. Штука здесь, штукарство, фиглярство. Я видел, как Реслей детей наверх бросает, я знаю, как Рошель по часу умирает. Реслей Ричард... Балетный актер, выступавший на русской сцене вместе с сыновьями Джоном и Генрихом. Самарин усомнился, можно ли Рошель ставить на одну доску со штукером Рислием. Столодвижение. Спиритизм.